Глава 46. Шел третий раунд. Иностранные выражения. Второй раунд был посвящен природе Рашбрука, близкая тема для тех, кто родился и вырос в деревне. Новички поняли, что им надо подтянуть свои знания о диких голубях, трясогузках и ястребах-перепилятниках, а также о чистотеле и климатисе. Как по-французски сказать «любовь с первого взгляда», — выдержав театральную паузу, спросил Клайф. Мэгги инстинктивно повернулась за помощью к своему соседу и покраснела до корней волос, увидев, что Рассел тоже повернулся к ней. Они посмотрели друг на друга, потом пожали плечами. Ни тот, ни другой не знал. Преподобный Мэтт нагнулся вперед и зашептал "Уда фудра». Улыбаясь, он похлопал своего партнера по плечу. «Мне ли не знать?» «Как это пишется?» — спросила Мэгги, склонившись над листом для ответов, все еще с красным лицом. Мэтт взял у нее ручку и написал. «О, де фудр!» «Разве такое возможно?» — размышляла Мэгги. «Разве можно влюбиться с первого взгляда, ничего не зная о человеке?» «Что-то с ней происходит», — подумала она, будучи не в силах глаз отвести от Рассела. Сильные руки, пустые волосы, улыбка, отчасти смущенная, отчасти очень уверенная. Лоррейн в магазине однажды дала себе волю и разоткровенничалась. Обычно Мэгги избегал сплетен и спросила о Расселе как бы невзначай. Он был дорожным полицейским где-то на севере. Ларин махнула рукой куда-то, что могло означать Йоркшир, Ланкашир, Камбрию или Нортумберленд. Очевидно, посвящал работе больше времени, чем жене. Жена от него ушла. Похоже, он все еще переживает. Немного замкнутый. Но милый. А что? Она посмотрела на нее пристально. «Интересуетесь?» «Любопытствую», — ответила Мэгги. «Собираемся закупать у него мясо». «Но он очень заботится о своих свиньях. С этим никто не поспорит», — Лоррейна улыбнулась. «А знаете, он очень даже ничего, если постарается». «Это правда», — подумала Мэгги. Рассел заинтриговал ее. Казался ранимым, но излучал силу. Он состоял из противоречий. «Быть может, развод делает с человеком то же, что и скорбь, режет тебя на куски и собирает по-иному, так что ты меняешься навсегда. Ты становишься нерешительным, осторожным и в то же время смелым и непокорным». В какой-то степени Мэгги никогда не ощущала себя такой сильно, как сейчас. То, что они затеяли в «Лебеди», было настоящим вызовом. С другой стороны, она понимала, что никогда не будет прежней, что никогда не будет страстной, беззаботной, любящей Мэгги, какой была с Фрэнком. Ей казалось, что она ездит на машине, не снятой с ручного тормоза, боясь, что если опустит рычаг, то разобьется насмерть. Быть может, и Рассел чувствовал то же самое. Быть может, и у него есть свой ручной тормоз, он боится причинить себе боль. Мэгги считала, что легче не рисковать. А если из-за кого-то стоит рискнуть? «Как на латыни? истина в вине?» — спрашивал Клайф. Преподобный Мэтт выпрямился, конечно, он опять знал ответ, но не хотел, чтобы думали, будто он никому не дает и слова вставить. Не хотел выглядеть всезнайкой. К счастью, в бой вступила Табита. In веритас», — сказала она, поднимая с улыбкой свой бокал. Мэгги записала. Рассел нагнулся к ней и прошептал. «Пока что я не удел». — Не беспокойтесь, придет ваша очередь, — прошептала она ему. — Нет никого, кто знает все, кроме преподобного Мэта, поэтому я и выбрала его. — Хорошо бы, а то я чувствую себя бесполезным грузом. — И зря, — похлопав по руке, приободрил его Мэгги. — Совершенно зря. — Дождитесь раунда по музыке, он следующий. Под мягкой тканью его рубашки она ощутила твердые мускулы, поспешно убрала руку и сделала глоток суаве. Увидев, что на нее смотрит преподобный Мэт, Мэгги повернулась к Клайву и стала внимательно слушать следующий вопрос. «Как по-немецки кувырком?» После первых четырех раундов Клайв объявил 45-минутный перерыв на еду. «Легко?» — подумал Николь, когда остальные, сидевшие за столом, удалились в бар за напитками и в туалет. «Не пить оказалось пустяшным делом, если примешь такое решение. Садясь на свое место», Николь нервничала, но две пары за ее столом были новичками в деревне, поэтому она могла поделиться с ними знаниями о местной жизни и подсказать отличный индийский ресторан в Хонишаме, где можно заказать доставку. И Черри была очень доброжелательна, говорила, что они обожают Хлою, как хорошо та справляется, отчего сердце Николь разрывалось от гордости. Да и вопросы были легкие, пока еще не задали ни одного, на который Николь не могла бы ответить, и, похоже, Она произвела на всех впечатление. «Чудесное ощущение — иметь светлую голову и использовать свой мозг». Николь улыбнулась Хлое и подняла бокал с водой, показывая, как хорошо себя ведет. Хлоя, расставляя на столах блюда с закусками, тоже улыбнулась с благодарностью. Взгляд Николь упал на открытую бутылку «Суаве», стоящую у них на столе. «Вино сопровождает еду?» Нет решила Николь, она должна оставаться трезвой до последнего раунда. Они определенно лидировали, и один вопрос мог отделять победу от поражения. «Итак», — начала Аманда, усаживаясь на место после посещения дамской комнаты, «расскажите мне о себе». «Ух», — произнесла Николь, «нечего рассказывать». «Не поверю. Чем вы занимаетесь?» Николь покусывала большой палец. «Да ничем таким», — наконец сказала она, — Убираю охотничьи домики». «Но кроме этого...» Аманда нахмурилась. «Но «Ну вы суперумная, это же всем очевидно». «Я была учительницей английского в школе в Медоу холл Муж ушел от меня к матери одной из учениц. И все полетело к черту». Она скривилась. «Я не вынесла всех этих сплетен и уволилась. А потом, ко всему прочему, лишилась водительских прав». «Ну и ну...» ⁇ Вамручилась Аманда. Я знаю, ненавижу себя за это. Но здесь невозможно найти работу, если у тебя нет машины. Хотя мне нравится работать на Дэше и Табиту. Ну вы зарываете свой талант в землю. Когда мне вернут водительские права Николь робко улыбнулась я подумаю о частных уроках. Попробую в новом учебном году. Я знаю свой предмет. Это видно. Аманда накрыла ладонью ее руку. «Послушайте, я сама не раз переживала трудные времена. Все наладится». Николь выдавила улыбку. «Надеюсь». Аманда взяла бутылку и предложила вино Николь, который покачала головой. «Спасибо, не надо. Мне завтра рано вставать на работу». «А где вы живете?» «В Керслей Крессент», — ответила Николь, надеясь, что новенькая не знает о репутации района. «Шутите?» а Аманда покачала головой с изумленным видом. «Какой номер?» «Пять», — сказала Николь с упавшим сердцем. «Бог мой! Этот дом, в котором я выросла, я и мои пять братьев и сестер, надо же!» «Правда?» Николь представить не могла, что эта холеная успешная, умная женщина могла начать свою жизнь в Карслей кресцент Аманда вздохнула. «Тяжело приходилось». Моя мама умерла, когда мне было десять. Папа работал почтальоном, подрабатывал то тут, то там в деревне. Был разнорабочим в Рашбрукхаусе. Вкалывал, не покладая рук. Вероятно, я унаследовала это качество от него. — Вы ведь телевизионный продюсер, так? — спросила Николь. — Это, наверное, здорово. — Да нет, не совсем, — Аманда махнула рукой. — Все равно как заведовать детским садом, где одни знаменитости — «Все хорошо, пока все сыты». Она откинула голову назад и засмеялась, и Николь засмеялась тоже. Она была счастлива. Интересный разговор, немного поощрения, немного внимания. Как раз то, что ей нужно. И пить не надо. И так уж много ей требуется. Во время перерыва, после того, как блюда с закусками опустели, Рассел отправился в бар за новыми напитками. Табита и Даш болтались сидевшими за другим столом, А Мэгги собиралась пойти и отыскать Черри, но преподобный Мэт взял ее за руку. «Превосходный вечер. Вы объединили всю деревню снова. Хотел бы, чтобы мои воскресные службы были также популярны. Наверное, стоит подговорить Клайва увеличить паству». Мэгги рассмеялась. «Он в своей стихии. Отрадно видеть, что люди выбрались из дома. Рассел, например». «Да». Она смутилась от одного упоминания его имени. Преподобный наклонился к ней. — Это нормально — попробовать снова. Это не измена. Мэгги опустила ресницы и постаралась изобразить неприступность. Я не... не... Она не нашла слов, и Мэт кивнул, понимая ее смущение. — Главное — не торопитесь и узнаете, где меня найти. Не обязательно говорить о Боге. Я умею слушать. Он встал и исчез в толпе. Мегги смотрела ему вслед со смешанными чувствами изумления и нежности. Как он добр и проницателен. Наверное, два самых важных качества для викария. Мэгги надеялась, что не у всех такой зоркий взгляд. Она огляделась по сторонам. Ну и ладно, неважно, у кого там еще зоркий взгляд. Главное, что у всех глаза широко раскрыты от удивления. Похоже, Викторина удалась на славу. Еще только начало десятого — а в пабе дым коромыслом. Клайв был в своей стихии, его поздравляли и похлопывали по спине. Меги подумала, вероятно, он не выбирался никуда месяцами, а потому порадовался за Клайва. Разве не для этого нужны местные пабы, чтобы заставлять людей вылезти из своей раковины? Мегги пошла к своему столу и сел рядом с Дэшем. «Мне кажется, у нас хорошие шансы на победу», — сказал он. Мэт, ты просто бомба». «Есть хоть что-то, чего не знает преподобный?» «Сомневаюсь, хорошо ли, если я окажусь в победившей команде?» Вдруг встревожилась Мэгги. «Не думаю, что кто-нибудь будет возражать», — уверил он ее. «Так, если мы выиграем, я верну свой приз на круг». «Это делает вам честь». Она замешкалась, потом понизила голос. «Можно спросить?» «Я знаю, Хлоя иногда у вас работала. У нее дома все хорошо, не знаете?» Дэш нахмурился и выглядел слегка растерянным. «Честно, если не хотите, не отвечайте, но я немного беспокоюсь за нее». Прежде чем ответить, Дэш отхлебнул своей кружки. «Понимаю, она чудесная девочка, мы ее очень любим». Он бросил взгляд на Николь. «С Николь все сложнее. Она очень умная, как вы знаете. Работа уборщицы не для нее. Когда она на работе, то делает все идеально, но...» И он скорчил гримасу, осторожничал. Мэгги понимала, что в таком месте, как Рашбрук, нужно быть осмотрительным в своих высказываниях. Если выдашь секрет, скрыть его снова не удастся. «Вам не кажется, что у нее проблемы с алкоголем?» Дэш смотрел в кружку. «Трудно сказать. Мы все иногда перебираем, не так ли? А ей досталась нелегкая жизнь — одной поднимать троих детей. Мне кажется, от папаша мало толку. Время от времени он покупает им игровые приставки или айпады, и все. Но в чем я уверен, так это в том, что Хлоя взвалила слишком много на свои плечи. «Именно об этом я и подумала», — сказала Мэгги. «Похоже, она заботится о них всех». «Да. И постоянно тревожится. Они все от нее зависят. Даже дурацкий хомяк». Дэш вздохнул. «Ну, что мы можем сделать? Между защитой и вмешательством очень тонкая грань, «А Николь слишком...» Он подбирал нужное слово. «Уклончивая, но и способная. Когда она в порядке, ты не догадаешься, что есть проблемы». Он посмотрел в сторону стола, за которым Николь невинно прихлебывала минеральную воду. М -м -м хмыкнула Мэгги, неуверенная, стало ли легче от того, что ее подозрения подтвердились или нет. Дэш поставил кружку на стол. «Я так рад, что Хлоя здесь хорошо». Вы для нее прекрасный пример. Думаю, это то, что ей нужно. Спасибо. У нас на нее большие планы. Хлоя — ценный участник нашей команды. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы ей помочь. Отлично, — сказал Дэш. У нее огромный потенциал. Был бы рад увидеть, как она расцветает. Дэш и Мэгги обменялись красноречивыми взглядами. Кое-что осталось несказанным, но многое стало понятно. Финальный раунд — был напряженным, в конце концов понадобился дополнительный. Между преподобным Мэттом и Николь, которые были делегированы от своих столов. Оба встали, пока Клайв читал финальный вопрос. «Чей ответ будет ближе к правильному, тот победит», — сказал он. «Сколько минут длится фильм 1972 года «Крестный отец»?» Преподобный Мэтт обхватил голову руками, думая над ответом. «Сто восемнадцать!» — отважился он. Николь пытался сосредоточиться. Фильм определенно длился больше двух часов. Она его смотрела несколько раз. Она прокрутила его целиком в голове, пытаясь подсчитать. Трех часов еле хватит, чтобы показать все эти предательства и месть. «Сто шестьдесят четыре!» Клайв взял карточку с ответом, но не спешил объявлять правильный ответ интригуя аудиторию. Наконец, он сжалился над ними. «Сто семьдесят восемь минут!» — произнес он и протянул руку в сторону Николь. «Перед нами победитель!» Сияющий Николь села на свое место, и все за столом принялись ее поздравлять и похлопывать по спине. «Как вам удалось дать такой близкий ответ?» — спросила Аманда. «Это один из моих любимых фильмов». Я прокрутила каждую сцену в голове и сделала обоснованное предположение. Ее обрушила в дрожь. Она не привыкла к такому вниманию, а радость победы наполнила ее адреналином. Через минуту Тео протянул ей бокал шампанского. Он был человеком, по воле которого шампанское появлялось ниоткуда. Всего один, сказала Аманда, вы заслужили. Она и вправду его заслужила, подумала Николь, протягивая руку. Только один, всего один бокал. В конце концов, она даже не помнит, когда пила шампанское в последний раз. Мэгги обрадовалась, что выиграла не их команда. Трофей достался команде, смело назвавшей себя победителями Вестерия Хауса. хаоса. Аманда с Тео купили бутылку шампанского, чтобы отметить победу, и поздравляли Мэгги с великолепным вечером. «Интереснее, чем любое мероприятие в Лондоне», — заявил Тео. «Лучшее из того, что мы сделали, — это переезд сюда. Надо было решиться на это раньше». «К нам друзья в гости приезжают на уикенд, поэтому придем к вам завтра на обед и, возможно, на ланч в воскресенье», — сказала Аманда. «Но мы не претендуем на особые отношения», — добавила она поспешно. Мэгги сделала в уме заметку, что необходимо их побаловать, поскольку знала, что они могут стать очень ценными клиентами. В противоположном конце зала у Хлои вытянулось лицо, когда она увидела, как Тео подливает Николь шампанское. Ее мама выглядела довольной и беззаботной, смеялась и болтала с Баннистерами. Было уже больше десяти, но у Хлои не хватило храбрости напомнить Николь, что та обещала быть дома а вовремя. как бы несправедливо гнать маму, ведь она блестяще выиграла в викторине. Тем не менее, Хлоя чувствовала себя обманутой. И снова ей придется брать на себя ответственность. Она направилась в сторону Мэгги. «Прошу прощения, но мне нужно домой. Не могу оставить Перл и Отиса одних, особенно после того, что случилось на прошлой неделе. Они подерутся. Перл расстраивается, а ей всего двенадцать. Я сказала маме, что нельзя оставлять их одних после десяти. Перл должна быть в постели, но не ляжет спать, пока нас нет дома». «Хорошо, мы справимся без тебя. Ты сегодня отлично поработала. Правда, не беспокойся». Хлоя наморщила лоб, и ее щеки покраснели от волнения. «Вы уверены?» «Конечно. Увидимся завтра». Мэгги шагнула вперед и обняла ее, чтобы приободрить. Потом наблюдала, как Хлоя снимает фартук, чтобы повесить его на кухне и спешит к выходу. Мегги была обеспокоена. Хлоя не должна брать на себя ответственность за Отиса и Перл. Разве не так? Мегги бросила взгляд на Николь, которая была оживлена и явно наслаждалась своей победой. Теперь она разговаривала с Клайвом, который сиял, как медный таз, поскольку Николь была обворожительна. Хлоя сказал, как тяжело приходится ее матери без поддержки и нормальной работы. «Папа с Элизабет делают все, что хотят, а мама бьется». «Бьется», — подумала Мегги, — Кодовое слово для пьют. Так легко найти утешение в бутылке, когда наступают тяжелые времена. Выпил, в шесть для поднятия настроения, глядишь, и уже не остановиться. Меги сочувствовала Николь, поскольку лучше других знала, как можно лишиться равновесия. Ей повезло. После смерти Фрэнка ее окружали любящие люди. Вероятно, Николь была лишена такой роскоши. Временами Мэгги знала, что, ища успокоения, слишком сильно опиралась на Розу, а потому не собиралась судить Николь слишком строго. И пусть Мэгги не отвечала за Николь, она отвечала за Хлою. Они всегда ее поддержат и дадут совет. Именно таким руководителем Мэгги хотела быть. Заботливым, открытым, инициативным, когда нужно. Она не потерпит, чтобы кто-нибудь из ее сотрудников страдал. Она подошла к столу, когда Рассел уже поднялся, чтобы покинуть пап. «Уходите?» — спросила она разочарованно. «Свиньям наплевать, задержался ты или нет», — печально произнес он, и она засмеялась. «Но я очень рад, что пришел. Должен признаться, в плане общения у меня было мало практики». «А меня работа вынуждает быть общительной», — сказала Мэгги. «Иначе я бы каждый вечер валялась на диване в пижаме. Если честно, не припомню» когда я куда-нибудь выходила в последний раз просто так. Даже Марио был связан с работой, напомнила она себе. В любом случае, то, что мы с вами были в одной команде, дало повод для сплетен в деревне. Он закатил глаза и улыбнулся. Трое спросили, не пара ли мы. Но надо же. И не говорите. Это доводит до сумасшествия, правда? Им что, делать больше нечего? Они что, не понимают? Если мы одиноки, то сами этого хотим. Честно. Он кивал. Замечу, общее у нас только то, что мы оба одиночки. Ну, как сказать? Мэгги нахмурилась. Хотя мы этого и не знаем, но у нас может оказаться много общего. Рассел посмотрел на нее. Может, тогда вы фанатка Хоукинг? серьезным видом спросил он. Мэгги рассмеялась. Сильвер машин? Это классика, хотя вынуждены признать, что не знакома со всей дискографией. «Не флирт ли это?» — подумала Мэгги. «Похоже на то». Они добродушно потрунивают друг на другом, смотрят друг другу в глаза, улыбаются. Неожиданно ей пришла в голову идея. «Почему бы нам не устроить свидание и не выяснить, есть у нас что-то общее или нет? И им будет о чем посудачить?» Она запаниковала, увидев его растерянное лицо. «Ну, не настоящее свидание я имела в виду». «Не настоящее свидание?» — Ну, для забавы. Мне, признаюсь, не хватает выходов в свет. Иногда хочется поесть в ресторане или пойти в кино, а компании нет. И одной скучно. Бог мой, во что она ввязывается? Он смотрел на нее ошеломленный. Но потом заулыбался. — Почему бы и нет? Дадим деревне повод посплетничать и сами повеселимся. Можем притворяться месяцами. Вот-вот. «Как это называется? Друзья без привилегий?» Мегги пожала плечами. «Просто друзья». «Ну да, но окружающие не должны этого знать. И тогда они прекратят бесконечно спрашивать, не нашли ли мы еще себе пару». Мегги закатила глаза. «Вот именно. Если бы мне платили пенни каждый раз...» Он протянул руку. «Договорились». Она взяла его руку и засмеялась, вспомнив, как не пожала ему руку, когда они встретились в первый раз. «Итак, когда?» — спросил он. «Я могу только в начале недели. Мы не готовим по понедельникам и вторникам». «Байки любите? Мотобайки?» М «Не знаю. Никогда не ездила». Мэгги стало неловко, что она такая нерешительная, такая некрутая. «Я собирался погонять на своем мотоцикле по вересковым пустошам. Можем где-нибудь устроить пикник. Понедельник, днем». Но Мэги похолодела в животе при мысли, что она будет сидеть позади него на мотоцикле. У нее пересохло во рту. Она явно выходит из зоны комфорта. Но почему бы не попробовать? Почему не позволить себе приключения? У нее прихватило дух, и она улыбнулась. Идет. Приеду за вами в два. Как одеваться? Джинсы, сапоги, длинные рукава. Я привезу куртку и шлем. У нее желудок перевернулся. Она безрассудна. Буду ждать. Он подмигнул и вскоре исчез в дверях. «Друзья без привилегий», — подумала Мэгги. «Лучше быть не может». От мысли, что она поедет на мотоцикле в первый раз в 47 лет, у нее запорхали бабочки в животе. Все бывает в первый раз.